Марк Паремский. «Есть халтура», – сказал Джим. «О, Господи!» – вздохнул Шуша. «Еще один польский гопсек. Польский кто? У Бальзака есть повесть про патологически жадного человека по имени Гопсек. Марк тоже польский еврей, но он скорее меценат. Пожертвовал два с половиной миллиона на борьбу с продажными политиками, еще миллион музею в Лос-Анджелесе, 20 миллионов Чикагскому, понял, понял, достаточно, что ему нужно. Это тебе предстоит выяснить. Заодно увидишь его уникальную коллекцию и уникальный дом. Точнее, один из его домов с одной из его коллекций. Поезжай прямо сейчас, это в Малибу. Найти невозможно. Адреса нет, улица без названия. Съезжаешь с 10-го фривэя на ПСХ. Проезжаешь по ПСХ ровно 32,5 мили. Слева увидишь две группы деревьев, а между ними едва заметную дорогу. Осторожно пересекаешь встречную полосу, въезжаешь на изверистую дорогу и едешь, пока не упрешься в запертые ворота. Выходи из машины и жди. Тебя будут внимательно рассматривать через камеры наблюдения. Потом услышишь голос охранника – Чем могу быть полезен? Скажешь «Алекс Шульц от Джима меломеда к Марку Паремскому. Ворота откроются. Поедешь вперед и остановишься у мавританского фонтана. Оставишь там машину и пойдешь к главному зданию. Разыщешь хозяина и выяснишь, что ему нужно. Скажешь, что все делать будешь ты, но под моим неусыпным руководством. Все это напоминало театральный роман Булгакова. «Увидите автомобиль без колес, человек в тулупе спросит, вы зачем, а вы ему скажете, назначено». Шуша поехал. Все было точно, как описал Джим. Оставил машину у восьмиугольного мавританского фонтана, отделанного керамической плиткой. Поднялся по кирпичным ступенькам главного здания. В центре фасада был витраж, стилизованный под Берн-Джонса или кого-то еще из прерафаэлитов. Войдя в огромный вестибюль, он ахнул. Там стояла черная отливка роденовского бальзака во весь рост. На ковре под большой картиной Леже сидели три подростка, увлеченные компьютерной игрой Super Mario 64 на телевизоре Sharp. Таких больших телевизоров Шуша еще не видел. «Извините, ребята», — обратился к ним Шуша, — «где мне найти Марка Паремского?» Один из подростков быстро вскочил на ноги и с неожиданной для американского тинейджера приветливостью сказал «пойдемте, я вас провожу». Они поднялись по лестнице, ведущей в большую спальню. На покрытой пледом кровати лежал и читал маленький лысый человечек в больших очках, тренировочных штанах и футболке. «Пап!» – крикнул подросток из дверей. «К тебе пришли!» Человечек быстро встал, сунул ноги в шлепанцы и протянул руку. «Марк Паремский, вы от Джима?» «Да, Алекс Шульц. Джим просил, чтобы вы рассказали мне о проекте. Работать буду в основном я под его, как он сказал, неусыпным руководством». «Неусыпным?» – улыбнулся Марк. «Это обнадеживает. Пойдемте, я вам покажу». Они медленно спускались по лестнице. «Я поражен вашим домом. Это копии Берн Джонса и Родена?» «Это не копии», — сказал Марк. «Раз уж вы интересуетесь искусством, давайте я вам кое-что покажу». Они спустились в вестибюль, где Шуша сразу обратил внимание на странное сооружение что-то вроде этажерки, стоящей на большой деревянной платформе. Белая полка на круглых ножках — поддерживала другую полку на витых ножках, на которой стояла полусфера с палкой. Из палки расходились стилизованные лучи. Вокруг были расставлены скульптуры. Мраморная голова с греческими буквами, голова Бальзака, еще чья-то голова и несколько совсем странных предметов. «Такое мог сварганить только «этторисоцис», – подумал Шуша. Тот самый, кому эти итальянские стронцы так и не послали мой концептуальный проект. Они остановились у главы Бальзака. Подлинников Родена не существует вообще, – начал Марк. Через 40 лет после смерти Бальзака французские писатели заказали Родену скульптуру. Срок был 18 месяцев. Роден работал 7 лет. Писатели взбунтовались и стали грозить судом. За эти семь лет Радын изучил все, что можно про Бальзака, сделал десятки, если не сотни, небольших гипсовых моделей. В конце концов выбрали одну из его моделей, мастера сделали с нее большую гипсовую копию и выставили в салоне, где она не понравилась никому, кроме художников-импрессионистов. «Это можно понять», – вставил Шуша, – «это чистый импрессионизм». «Именно». Поэтому-то за него и вступились Тулуз Латрек, Мане и даже Сезанн. Роден обиделся и оставил большую гипсовую модель у себя дома. Только через 22 года после смерти Родена с этой большой модели сделали бронзовую отливку, которая до сих пор стоит на бульваре Монпарнас. А музеи мира наводнены отливками и копиями, сделанными с маленьких и одной большой модели. Какая-то часть из них в этом доме. Вы, наверное, искусствовед? Нет-нет, я любитель. А кто вы по профессии? Я когда-то преподавал философию в Калифорнийском университете. Шуша с удивлением смотрел на сказочного гномика в больших очках. Никогда не думал, сказал Шуша после паузы, что за философию так хорошо платят. Гномик рассмеялся. За философию платят гроши. Мне повезло. Сначала я попал на лекцию одного из самых блестящих мыслителей столетия – Джона фон Наймана, венгерского еврея. От него я впервые услышал слово «компьютер». Потом я вложил небольшую сумму денег в маленькую компанию, которая потом выросла. Как она называлась? Вы, возможно, слышали «Интел». «Что? Интел? И у вас по-прежнему есть их акции?» мне очень много, но есть. У моего друга Энди Гроува их больше. Он тоже, кстати, венгерский еврей. Вообще роль венгерских евреев в создании «Силиконовой долины» недооценена. Короче, после лекции Джона я решил, что академическая карьера мне не подходит. Я разыскал компанию, которая уже начинала делать компьютеры, пошел к ним работать. Тот факт, что я ничего не знал о компьютерах, не имел никакого значения. Никто ничего не знал о компьютерах, не существовало ни одной книги, ни одного учебного курса. Мы все придумывали с нуля. Потом я создал свою компанию, потом мою компанию купила компания Xerox, и я стал начальником одного из их отделений. Потом все мои друзья, занимающиеся полупроводниками, решили создать свою компанию. Пригласили меня к ним присоединиться. Именно так три десятилетия назад и началась Силиконовая долина. А я стал обладателем большой коллекции искусства. Для души или как инвестиция? Нет-нет, я не дилер. Я не смешиваю деньги с искусством. Только для души. Когда я приобретаю новые вещи, те, которым я уже остыл, отдаю в музею. У меня нет запасников. Когда я умру, часть моей коллекции перейдет в галерею Паремского в Иерусалимском музее. Часть в музее Лос-Анджелеса, а часть в МОМА. Шуша, взглянув на часы, решил, что надо переходить к делу. Давайте теперь поговорим о проекте, которым Джим будет неусыпно руководить. «Давайте», – сказал Марк. «Помните, был такой фильм с Барбарой Стрейсон, «Смешная девчонка». Слышал, хотя не видел». Ну да, вы из России. Сценарий написала разочаровавшаяся коммунистка Изабел ленард у которой на этом самом месте стоял дом, довольно уродливый. Когда она умерла, я купил этот дом у ее мужа, снес его и решил построить новый. Меня всегда привлекал стиль Spanish Revival. Природа и климат Малибу немного похожи на юг Испании. Поэтому здесь этот стиль очень прижился. Для интерьера я пригласил Соцеса. «Я так и думал», – воскликнул Шуша, – «его стиль». «А, вы тоже его знаете?» «Лично, конечно, нет, но он великий дизайнер. Я прочел почти все, что про него написано». «Да-да, он мой друг. Он сделал прекрасный дизайн интерьера, украсил его своими парадоксальными композициями, вот хотя бы эту этажерку. До сих пор не могу смотреть на нее без улыбки». Но главное, он нашел идеальное место для каждого предмета из коллекции. Теперь, через 15 лет, моя коллекция изменилась, и интерьером опять надо заниматься. Я позвонил Этторе. Он сказал, что он с удовольствием прилетит распить со мной бутылочку у Брунелло де Монтальчино, но он слишком стар, чтобы работать. Он знает, что я не пью, это была просто итальянская любезность. Как жалко! Очень подтвердил Марк. Но для вас это шанс стать соавтором Этери. Об этом я не мог и мечтать, сказал Шуша. Но я бы пожертвовал этим шансом за возможность увидеть еще одно творение Этери. Ну что же, сказал Марк. Я верю, что вы говорите искренне. И это дает надежду, что мы можем сработаться под неусыпным или без него. Через неделю Джим сообщил Шуше, что проект отменяется. Марк Паремский умер от разрыва сердца в самолете Лос-Анджелес-Тель-Авив.